Глава вторая. Как обратился он в католицизм, как пришел к нему? Дюртарь отвечал себе «Не знаю, я знаю лишь, что после лет неверия я вдруг уверовал». Он пытался разобраться в этом превращении, хотя осознавал, что здравый смысл бессилен анализировать случившееся. «В общем, удивление мое, — рассуждал он, — основано на предвзятых мыслях об обращениях». Я слышал рассказы о внезапных и бурных переворотах души, подобных громовым ударам, или о вере, взрывающей почву, минированную медленно и мудро. Очевидно, что обращение может быть достигнуто тем или иным путем, который сочтет за благо избрать Господь. Но есть еще третий способ, без сомнения самый обычный, который применил Спаситель. В чем состоит он, не знаю, и действие его подобно работе органов, которого человек не ощущает. Не открывалось предо мною пути в Дамаск, и не происходило событий, которые бы породили перелом. Ничто не случилось, а человек в одно прекрасное утро пробуждается с сознанием, что он верит, не понимая почему и как. «Да». Но разве не походит сущности это влияние на движение мины, которая взрывается лишь после того, как заложена глубоко под землей? О нет, ее работа была бы ощутима. Я преодолевал бы тогда помехи, заграждающие путь, размышлял бы, мог бы проследить, как пробегает по нити искра, и однако ничего подобного. Я сделал нечаянный прыжок, это застало меня врасплох, я не подозревал даже, что под меня проложен такой глубокий подкоп. Но скажу также, что обращение мое подобно громовому удару, правда, удару безмолвному и таинственному, необычному тихому. Но даже и это было бы неверно. Внезапный переворот души почти всегда вызывается каким-либо горем или преступлением, или в крайнем случае – исходит от события видимого. Нет. Единственное достоверное объяснение моей судьбы в промысле Божьем в благодати. Значит, психология моего превращения ничтожна? И он отвечал себе. Так кажется, когда я тщетно пытаюсь восстановить вехи пути, по которым я пришел, конечно, я могу проследить кое-какие грани пройденного пути. Любовь к искусству, наследственность, пресыщение жизнью – Могу воскресить в памяти забытые ощущения детства, подземные блуждания мыслей, внушённых стоянием в церквах. Но связать эти нити, собрать их воедино я не в силах, не в силах постигнуть вспыхнувшего во мне нежданного и безмолвного сияния. Когда я пытаюсь объяснить себе, почему, будучи неверующим накануне, я сам, того не ведая, превратился в одну ночь в верующего, то не нахожу никакого ответа. Небесное вмешательство не оставило следов. «Очевидно», — продолжал он свои раздумья, — «в этих случаях она спечется Богоматерь. Она не сходит к нам и вручает в руки сына, но персты ее так нежны, так прозрачны, так любовны, что душа, врачуемая ими, не ощущает ничего. Но если от меня скрыто развитие отдельные уклоны моего обращения, то я все же могу угадать мотивы, которые привели меня после жизни безразличной в лоно церкви, повинуясь которым я обрадил возле нее, и которые насильственно подтолкнули меня, заставили войти. Таких главных причин, размышлял он, было три. Во-первых, врожденное тяготение, унаследованное от семьи, из благочестивый и разбредшейся по монастырям. Пред ним восставали воспоминания детства, образы кузин, теток, которых видал он в монастырских приемнах, Женщин нежных и задумчивых, белых, как церковные обладки. Он пугался их тихих голосов, ему делалось жутко, когда, оглядев его, они спрашивали, хорошо ли он себя ведет. Он испытывал пред ними особое чувство страха, забивался в материнские юбки и дрожал, когда, уходя, следовало поднести свой лоб к обесцвеченным губам, которые оставляли на нем веяние холодного поцелуя. Теперь в дымке далеких воспоминаний и свидания эти, так смущавшие его в детстве, казались ему изысканными. Он влагал в них своеобразную поэзию монастыря, облекал выдыхающимся запахом деревянных панелей и восковых свечей эти оголенные приёмные, Рисовал себе монастырские сады, которыми он проходил, сады, источавшие едкий и соленый аромат буксуса, засаженные грабинником усеянные виноградными лозами с ягодами, вечно зелеными и никогда не созревающими, снабженный скамьями, источенный камень, которых хранил влажность прошлых ливней, в его памяти проносились тысячи подробностей о безмятежных липовых аллеях, о тропинках, по которым убегал он в черное кружево тени, роняемое ветвями на землю. В его воображении с годами сады разрастались и он хранил о них слегка туманные воспоминания, в которых трепетала расплывающаяся картина старого дворцового парка или священнического плодового сада, расположенного к северу от дома и хранившего легкую прохладу даже в то время, когда палит солнце. Неудивительно, что когда он украшал в своих думах ощущения эти, преобразованные временем, Они напитывали душу его благочестивыми мыслями, просачивавшимися вглубь. Возможно, что тридцать лет все это глухо бродило в нем и восстало теперь. Но две других известных ему причины, вероятно, повлияли еще сильнее. Это отвращение к жизни и страсть к искусству. И чувство отвращения, несомненно, отягчалось его одиночеством и праздностью. Раньше он случайно завязывал дружеские связи и сживался с душами, у которых не было ничего с ним общего. Наконец, установились после долгих напрасных блужданий его влечения, и он близко сдружился с неким доктором Дезерми, врачом, погрузившимся в демономанию и мистику, и со звонарем колокольни Сен-Сюльпис бретонцем Каре. Их отношения не походили на прежние поверхностные и чисто внешние, Они отличались широтой и глубиной, покоились на сходстве мыслей, на нерасторжимом слиянии душ. Но вдруг они порвались. На протяжении месяца умерли Дезерми и Каре, сраженные первой тифозной лихорадкой, второй простудой, которая уложила его в постель после того, как он прозвонил вечерний ангелюс на колокольне. Это было тяжким ударом для Дюрталя. Жизнь его поплыла по течению, не никакой привязанностью. Бесцельно блуждал он в сознании, что запустение — это окончательное, и что в его возрасте ему уже не сойтись больше ни с кем. Тогда зажил он одиноким отшельником, зарывшись в свои книги. Но уединение, которое он легко сносил, когда бывал занят, сочиняя книгу, становилось нестерпимым в дни неделания. Усевшись после полудня в кресло, он уносился в свои сны, навевавшие на него одни и те же неизменные мысли и заспущенные завесы его глаз, развертывавшие все те же лицедейства волшебства, картины которых не менялись. Все так же плясали нагие образы в его мозгу при пении псалмов, и от мечтаний своих он отрывался трепещущий, потрясенный, способный, быть возле него священник с плачем броситься к его ногам, или отдаться бесстыднейшей похоти, если бы увидел пред собой в своей комнате блудницу. «Отгоним все эти призраки работы, восклицал он. Но работать над чем? Выпустив повествование о Жиле Дере, которое могло показаться занимательным нескольким художникам, он бесплодно искал сюжета новой книги. «Человек крайностей в искусстве» — он сейчас же перескочил из одной противоположности в другую — И исследовав в своей повести о Жильдере сатанизм средневековья, чувствовал, что занять его теперь могло бы лишь житие святой. Несколько строк при изучении мистики Гереса и Ребо натолкнули его на след блаженной Аюдвины, и он устремился в поиски за новыми источниками. Но допуская даже, что ему удалось бы открыть их, мог ли вообще создать Дюрталь жизнеописание святой? Он отвечал отрицательно, и ему казалось, что в основе его вывода лежат соображения убедительные. «Жития святых есть отрасль искусства, ныне утраченная. Ее постигла та же участь, что резьбу по дереву и миниатюры древних требников. В наше время ею занимаются лишь церковные старосты и священники, комиссионеры стиля, которые в писаниях своих как бы на драги нагружают свои соломенные мысли». Она превратилась в их руках в одно из общих мест изделий благочестия в книжные переложения статуэток Фрок Роберто «Хромотипии Буассо». Перед ним открывался свободный путь, и легким казалось странствие на первый взгляд, но чтобы извлечь чары из легенд, необходимо воплотить их наивным языком минувших веков, невинным словом мертвых поколений. Как достичь в наши дни скорбной сущности – Ароматные белизны древних переводов золотой легенды Иакова Ворогинского, как связать в непрочный букет унылые цветы, выращенные в те времена, когда священнопись была сестрой варварского и восхитительного искусства мастеров витражей, пылкой и целомудренной живописи ранних мастеров. Нечего и думать о тщательной подделке и о воспроизведении таких творений. И остается решить вопрос, можно ли воссоздать смиренный и возвышенный облик святой средствами современного искусства. Ответ получался в лучшем случае сомнительный. Недостаток истинной простоты, бремя слишком искусного стиля, выдуманность старательного рисунка, притворство хитроумных оттенков угрожали превратить избранницу в комедиантку – Вместо святой получилась бы актриса, более или менее искренно разыгрывающая свою роль, разрушилось бы очарование, чудеса оказались бы искусственными, события жизни бессмысленными, и, наконец, наконец, нужна еще вера, да подлинно живая вера в святости героини, если хочешь извлечь ее из праха и оживить в своем творении. Это истинно подтверждается примером Гестава Флабера написавшего дивные страницы легенды о Юлиане Милостивом. Они шествуют в пленительном, размеренном сметении, движутся в наряде бесподобного языка, внешняя простота которого есть плод сложных ухищрений неслыханного искусства. Все в них есть, все, но не хватает того дыхания, которое из этой новеллы создало бы истинное чудо искусства. Нет пламени соответственного содержанию которое должно бы пылать под покровом великолепных фраз. Нет вопли любви, даруемой отрешением сверхчеловеческим, раздирающей мистическую душу. С другой стороны, заслуживают прочтения лики святых Элло. Верой пропитанные все его образы, пыл изливается из глав его, неожиданные сопоставления вырывают неисчерпаемые водоемы мысли между строк. Но что из того? Элло до такой степени не художник, что сияющие легенды меркнут от прикосновения его пальцев. Его скупой стиль истощает чудеса. Ему не хватает искусства, которое извлекло бы эту книгу из разряда творений тусклых, творений мертвых. Надюрталя наводил полное уныние пример обоих этих людей, писателей, бесконечно друг другу противоположных и не могших достичь совершенства. Первый в легенде святого Юлиана, так как не доставало ему веры, и второй, потому что был наделен искусством безмерно скудным. Надо быть и тем и другим, оставаясь при этом еще самим собой, думал он. Если же нет, то к чему браться за решение таких задач? Лучше молчать. И безутешно тосковал он сидя в кресле. В нем крепло отвращение к его бесплодной жизни и много расспрашивал он себя. «Зачем провидение мучит так потомков своих первых обращенных?» Но, не находя ответа, он все же неизбежно приходил к сознанию, что церковь собирает, по крайней мере, рассеянные в пустынях этих обломки, что она дает приют потерпевшим кораблекрушения, примеряет их, дарует им надежный кров. Подобно Шопенгауэру, которым он увлекался раньше и который наскучил ему своей склонностью к пережевываниям смерти, своим гербарием сухих жалоб, Церковь не обращала человека, не стремилась дурманить его, не кичилась благостью жизни, наоборот, познала весь ее позор. Во всех своих книгах откровения сетовала она на ужас рока, оплакивала бремя жизни. Левит, Екклезиаст, книга Иова, плач Еремии свидетельствуют о скорби этой каждой своей строкой, а средневековье, в свою очередь, осудило бытие в книге о подражании Иисусу Христу, и громким криком призывала смерть. Еще яснее Шопенгауэра возвещала церковь, что не к чему стремиться здесь, на земле, нечего ожидать, но она продолжала там, где прерывались умствования философа, переступала порог сверхчувственного, раскрывала идеал, ясно очерчивала цели. Строго говоря, размышлял он, не так уж не приложен хваленый довод Шопенгауэра против правосудия создателя – основанный на муке и неправде мира. Нет, мир не таков, каким создал его Господь, он есть то, что из него сделал человек. Прежде чем обвинять небо в нашей скорби, надлежало бы без сомнения исследовать добровольные виды изменения, намеренные падения, испытанные человеком, прежде чем погрузился он в мрачный дурман, в котором теперь тоскует. Надлежало бы осудить пороки его предков, и собственные его страсти, порождающие большую часть недугов, от которых он страдает. И в заключение следовало бы отречься от цивилизации, создавшей нестерпимые условия нашего существования. Но не от Господа, который не сотворил нас способными падать развеянными от пушечных выстрелов во времена войны, а во времена мира изнывать жертвы угнетающих, обкрадывающих, грабящих нас пиратов, торговли, разбойников, банков, Непостижим, правда, тот врожденный страх жизни, страх, присущий каждому из нас, но это тайна, которую не объясняет никакая философия. Ах, если подумать, что из года в год накапливался во мне страх и отвращение к жизни, то ясно понимаю я, почему прибило меня к единственному порогу, за которым я мог укрыться, к церкви. Прежде я владел опорой, поддерживавшей меня, когда дули суровые ветры печали. И «Я презирал церковь. Я верил в свои романы, работал над своими историческими книгами. Я жил искусством и кончил признанием полной несостоятельности его, совершенной неспособности даровать счастье. Тогда я понял, что пессимизм прекрасно утешает людей, не чувствующих потребности истинного утешения. Понял, что учения его могут прелестить человека юного, богатого, довольного собой, но становятся удивительно немощными» отчаянно ложными, когда уходят годы и надвигаются недуги и рушится все. Я обратился в лечебницу душ-церковь, по крайней мере вас примут там позаботиться о вас, не назовут, как в клинике пессимизма, лишь имя болезни, которая мучает вас и не повернуться к вам спиной. Наконец, к религии дюрталя привело еще искусство — Искусство сильнее, даже чем пресыщение жизнью, явилось тем непреодолимым магнитом, который привел его к Богу. Вся душа его сотряслась глубоко в тот день, когда, из любопытства, чтобы убить время, он забрел в церковь после стольких лет забвения и прослушал заупокойные моления вечерни, тяжко падавшие одно за другим, в то время как певчие, чередуясь подобно могильщикам, бросали друг за другом мягкие горсти стихов. Он чувствовал, что навсегда пленен услышанными в Сен-Сюльпис дивными песнопениями, исполняемыми при поминовении усопших, но окончательно захватили, еще сильнее поработили его, обряды и песни Страстной Седмицы. Как любил он посещать храмы в течение этой недели! Они раскрывались, подобные вымершим дворцам, точно опустошенные кладбище к Господне, казались мрачными, с их завешенными ликами, с распятиями, облаченными в фиолетовые платы, умолкшими органами, онемевшими колоколами. Толпа стекалась, сосредоточенная и бесшумная, шествовала по земле к Исполинскому кресту, слагавшемуся из главного нефа и обоих боковых трансептов. Войдя через раны, изображенные вратами, поднималась к алтарю туда, где как бы возлежала глава Христа и на коленях жадно лыбезала распятие у подножия ступеней, и толпа, переливавшаяся в крестообразном сосуде храма, сама превращалась в огромный живой крест, безмолвный и печальный. В Сен-Сюльпис, где вся семинария в полном составе оплакивала позор человеческого правосудия и приговор смерти, вынесенный Богу, Дюрталь увлекался недосягаемым богослужением горьких дней, мгновений тьмы, Внимал безмерной скорби страстей так возвышенно, так глубоко воплощаемой медленными песнопениями страстной вечерни, ее сетованиями и псалмами, но сильнее всего повергало его в трепет воспоминания о деве, нисходящей в великий четверг, когда не спадает ночь. Церковь, объятая пред этим горестью и распростертая пред крестом, восставала и испускала рыдания, узревая Богоматерь. Голосами всего хора теснилась она вокруг Марии, пыталась утешить ее, сливая с ее плачем слезы стабот-матер, стеная музыкой страдальческих терзаний, орошая ее горе с источавшими воду и кровь, подобно ранее Христа. Дюрталь выходил утомленный этим долгим бдением, но зато рассыпались колебания его веры. Он не сомневался больше, что благодать излилась на него в Сен-Сюльпис – с красноречивым блеском литургии, и что призывы обращались к нему в сумрачной печали голосов, и он ощущал чисто сыновнюю признательность к этому храму, в котором провел такие нежные и трогательные часы. И однако он совсем не посещал его в обычное время. Храм казался ему слишком обширным, холодным и даже безобразным. Он предпочитал ему церкви более уютные и меньшей размером, церкви еще хранящие следы Средневековья – и в дни блужданий он, выйдя из Лувра, где подолгу застаивался перед картинами первых мастеров, укрывался в древний храм Сен-Северин, приютившийся в одном из бедных уголков Парижа. Он приносил с собой туда видения картин, которым поклонялся в Лувре и вновь созерцал их в обстановке им родственной. Уносимые в облаках гармонии, плененные светлыми струями хрустального детского голоса, Отрывающегося от гулкого рокота Органа, он переживал здесь блаженные мгновения. Он чувствовал там, когда даже не молился, как поднимается в нем жалобная скука, сокровенная тоска. Выпадали дни, когда Сен-Северин восхищал его, лучше других помогал преисполниться неуловимым ощущением радости и сожаления, а иногда наводил его помыслы на содеянные безумства похоти и очищал душу раскаянием и ужасом. Часто ходил он туда, особенно любил бывать по воскресеньям утром за поздний обедней. Он устраивался тогда позади главного алтаря в печальной укромной апсиде, подобно зимнему саду, засаженной необычными, немного дикими деревьями. Она походила на беседку из окаменевших древних деревьев, цветущих, хотя с них спала листва, и словно высокие стволы поднимались четырехугольные или многогранные колонны, прорезанные у основания длинными выемками, в прохождении своем слагавшиеся в овалы, напоминавшие корни ревеня и желобчатые точно сельдерей. Не распускалась листва на вершинах стволов, ноги и ветви которых изгибались вдоль сводов, соединяясь с ними, примыкая к ним в местах слияния, собирая причудливые букеты поблекших роз, гербовые ажурно-точенные цветы и истыли уже около четырехсот лет эти неподвижные деревья. Неизменными навсегда согнулись ветви, слегка поблекла белая кора колонн и увяли цветы. Осыпались геральдические лепестки, а некоторые ключи свода хранили лишь наслоенные друг на друга чаши, раскрытые подобно гнездом, источенные словно губки, измятые, как клочки потемневших кружев. Среди этой таинственной растительности, этих каменных дерев, одно из них, странное и чарующее, порождало безумную мысль, что, быть может, сгустился, затвердел бледнее весь дым голубого ладана и сложился в дугу этой колонны, которая поднималась спиралью и распускалась в злак, обломавшиеся стебли которого не спадали с покатости свода. Уголок этот, куда уходил дюрталь, тускло освещался стрельчатыми окнами в сетке черных ромбов, в которые вставлены были крошечные стекла, затемненные налетом издавна накапливавшейся пыли и казавшиеся еще мрачнее от церковных панелей, опоясавших их. эту можно было вообразить себе тяжелым окаменевшим сплетением остовов деревьев, теплицы умерших пальм, наводивший на мысль о чудодейственной птице Феникс, будившей призраки прихотливых веерников, но своими очертаниями полумесяца и мутным светом она вызывала также и видение корабельного носа, который погрузился в волны. В перевитые черными переплетами окна, словно в круглые окна трюма, доносились сдавленные шумы колес на улице, подобные журчанию реки, которая просеивает в мутном потоке своих вод золотистые отблески дня. По воскресеньям за поздний обедни абсида оставалась пустой. Все молящиеся наполняли корабль церкви перед главным алтарем или размещались в притворе, посвященном Богоматери. Дюрталь почти всегда бывал один, а если случалось проходить кому через его убежище, то не в пример верующим других церквей, Люди эти не казались ни враждебными, ни тупыми. В этом квартале неимущих храм посещали бедняки, лавочники, сестры милосердия, оборванцы, подростки. Преобладали женщины в лохмотьях, ходившие на цыпочках, опускавшиеся на колени, не глядя вокруг, стеснявшиеся себя рядом с убогой роскошью алтарей. Робко поднимали они глаза и склоняли голову при приближении служки. Растроганный немым зрелищем этой боязливой нищеты, Дюрталь слушал литургию, исполняемую хором малочисленным, но тщательно обученным. Лучше, чем в сен сюльпис где богослужения отличались иной торжественностью и полнотой, исполнял хор сен северина дивное песнопение «Кредо» примечание «Верую», латынь, конец примечания. Он будто бы возносил его к высоте сводов, и, развернув широкие крылья, почти недвижно парила песнь над распростертой паствой, когда медленно и внушительно реял стих «Et homo factus est» примечания «вочеловечившегося» латынь, конец примечания, роняемый пониженным голосом певчего. Звуки неслись окаменелые и вместе с тем прозрачные, в нерушимости своей подобные членам символа веры, и столь же дышавший наитием, как и сам текст, возвещенный Духом Святым на последнем собрании апостолов Христа. Один из басов в Сент-Северине одиноко возглашал первый стих, а все детские голоса изливали последующие, и размеренно утверждались неизменные истины, звучавшие внушительнее, суровее, значительнее, быть может, даже слегка жалобно, в оторванном мужском голосе и казавшиеся, пожалуй, более робкими, но зато и более приветливыми и радостными в порыве, хотя и сдержанном юных голосов. Дюрталь чувствовал себя умилённым в этот миг и мысленно восклицал. «Не могут быть ложны потоки веры, создавшие музыку с подобной силой убеждённости. Сверхчеловеческое дыхание чувствуется в проявлениях далеких от мирской музыки, которая никогда не могла достичь непостижимого величия этой ногой песни». Изысканно была в сан северине вся вообще обедня. Глухой и пышный кири Лейсон, примечание, Господи помилуй, латынь, конец примечания, восторгом дышала Глория ин эксцельсис, в которой участвовали два органа, примечание, слався в вышних Богу, латынь, конец примечания. Один играл соло, а другой управлял певчими и подкреплял их. Сумрачный, почти угрюмый гимн сочетался с хоровым кликом «Ассанна ин эксцельсис» примечания «Ассанна в Вышних Богу» латынь конец примечания, устремляясь ввысь сводов. Слабой, прозрачные мелодии поднимался «Агнус Деи» примечание «Агнец Божий» латынь конец примечания, в созвучиях, молящих и столь смиренных, что они не смели, казалось, восстать. За исключением «Солютарис» Впитавший в себя, как и в других храмах, частицу контрабанды, Сен-Северин хранил за обычным воскресным служением музыкальную литургию и воспевал ее почти благоговейно, хрупкими голосами детей и прочно обработанными мощными басами. Восторженно погружался дюрталь в пленительную обстановку Средневековья, в этот пустынный мрак, в эти песнопения. Под конец он чувствовал, что весь потрясен до глубины души и пронизан нервными слезами. В нем поднимались все погрешения его жизни, охваченные неопределенными страхами, туманными вопросами, которые душили его, не находя ответа, он проклинал свое позорное существование, клялся раздавить вожделение своей плоти. Потом, когда кончалась обедня, он бродил по церкви, восторгаясь стремлением ввысь сводов, которые сооружали четыре века, накладывая необычные следы, сказочные отпечатки в узоре выпуклой резьбы, расцветшие под опрокинутую колыбелью сводов. Эти века объединились, чтобы повергнуть к стопам Христа сверхчеловеческое напряжение своего искусства, и до сих пор еще можно было видеть дары каждого из них. Тринадцатый век высек низкие тяжелые колонны, капители которых венчались кувшинчиками, словно каплями воды, широкими листьями, крючковатых завитках изгибавшимися точные епископские посохи. XIV век воздвиг рядом промежуточные колонны по бокам которых пророки, монахи и святые поддерживают своими телами давящую тяжесть арок. XV и XVI века создали апсиду, алтарь, несколько витражей в окнах, расположенных вверху хор И несмотря на поправки невежд, они сохранили истинно трогательную наивность. Казалось, что их создавали предки эпинальских иконописцев из пестрив резкими тонами. Жертвователи и святые, выступавшие на этих прозрачных картинах в каменных рамках, все казались нескладными и задумчивыми, а их облачение цветов желтого, зелено-бутылочного, и синя-голубого, красно-смородинного фиолетового, волчьей ягоды и львинной гущи еще резче оттенялись по сравнению с телами, краски которых или погибли, или остались незаполненными в бесцветности стекла. Христос на кресте, светлый и прозрачный, выделялся в одном из окон среди лазурных бликов неба и красно-зеленых крыльев двух ангелов, лики которых были будто иссечены из хрусталя и наполнены светом. В отличие от витражей других церквей, окна эти поглощали лучи солнца, не преломляя их. Их, несомненно, с намерением лишили способности отражения, чтобы дерзкой игрой искрометных драгоценностей не оскорбить скорбного уныния храма, который высился в смрадном закоулке квартала, населенного оборванцами и нищими. Дюртали осаждали мысли. «Бездейственны современные парижские базилики». Глухие к молитвам, разбивающимся о ледяное равнодушие их стен. Разве можно сосредоточиться в храмах, где ничего не оставили после себя души? Казалось, что Господь навсегда покинул омраченные запустением алтари, что, притворяясь в святых тайнах, он тотчас же удаляется, когда таинство совершилось. Казалось, он отвращается от этих зданий, предназначенных не ему одному, и в своем неизменном облике могущих служить целям самым нечестивым. лишённые святости они не несут единственных угодных ему даров, даров искусства, которые даровал он человеку, чтобы лицезреть себя в возносимых ему образах, в малом виде отражающих сотворенные им, чтобы радоваться цветению злаков, семена которых сам он заронил в душе, заботливо им отмеченные, истинно избранные вслед за душами святых. Совсем иные, милосердные храмы Средневековья, церкви важные и закопченные, полные древних песнопений, вдохновенной живописи и аромата гасимых восковых свечей и благовоний сжигаемого ладана. Немного осталось в Париже образцов этого минувшего искусства, святынь, камни которых действительно источали веру, И сен-Себерин казался Дюрталю изысканнее и глубже, чем другие. Лишь здесь чувствовал он себя как дома и был убежден, что если суждено ему когда-либо молиться о спасении своем, то не в какой другой, а именно в этой церкви, где духотворенными казались ему даже своды. Невозможно, думал он, чтобы колонны и стены не пропитались навсегда пылкими молитвами, сокрушёнными рыданиями средневековья. Невозможно, чтобы от тех недосягаемых времен в этом винограднике скорби, где святые собирали некогда гроздья горячих слез, не сохранились бы эманации, укрепляющие отвращение к греху, излияния, возбуждающие покаянный плач. Подобно святой Агнессе, пребывавшей незапятнанной среди поругания, храм этот непорочно стоял среди окружающего срама, И совсем вблизи, в двух шагах отсюда, на улицах, толпа современных негодяев, одурманенная напитками преступлений, водкой и подкрашенным абсентом, измышляла злодейство вместе с продажными женщинами. Церковь стояла в краю обреченному сатанизму, зябко в лохмотьях хижины харчевин. Издалека виднелась над крышами ее хрупкая колокольня, подобная заостренной игле, в которой помещался крошечный колокол. Такой казалась она, по крайней мере, с площади Сен-Андре, покровителя художеств. Символически ощущался призыв, который несли эта колокольня, этот колокол душам ожесточенным и изъязвленным пороками, призыв всегда ими отвергаемый. И Дюрталь вспоминал, что невежественные архитекторы и бездарные археологи хотели освободить Сен-Северин от лачуг и опоясать его деревьями, заключить в рамку сквера. Точно не пребывал он всегда в сплетении темных улиц. Уничижение его добровольное и стоит в согласии с жалким кварталом, которого он покровитель. В средние века памятник этот привлекал лишь своей внутренностью и не принадлежал к числу величественных базилик, воздвигнутых на открытых больших площадях. Он был молельней бедняков, храмом кленопреклоненным, а не величавым, и высшую бессмысленностью было бы вырвать Сен-Северин из его среды, отнять у него вечные сумерки, всегда окутывающие его мрак, утончающие его красоту смиренной служанке, молящейся за нечестивую ограду Иллачук. Ах, если бы окунуть его в горячую атмосферу улицы Нотр-Дам де Виктуар, и прибавить к его скудному хору мощную капеллу Сен-Сюльписа был бы достигнут идеал, — мысленно восклицал Дюрталь, — но, увы, нет здесь на земле ничего цельного, ничего совершенного. Это был единственный храм, который пленял его своей художественной красотой. Собор Парижской Богоматери отвращал Дюрталя своей громадностью и слишком изобиловал туристами, к тому же редко совершалось в нем торжественное служение — Большая часть пределов бездействовали, и молитвы отпускались в количестве не более положенного. Наконец, детские голоса хора отталкивали своей хрупкостью, а преклонные лета басов придавали им водянистый оттенок. Еще хуже было в Сен-Этьен-Дюмон. Здание храма отличалось красотой, но хор напоминал вспомогательное отделение зверинца. Создавалось впечатление псарни, в которой завывают на разные голоса стая больных собак. Никакой цены не имели также другие храмы на левом берегу Сены. Из них, по возможности, изгонялись древние песнопения, и повсюду слабость голосов соединялась с вольными напевами. Церкви на правом берегу хранили большее постоянство, религиозность Парижа ограничивается кварталами, на этой стороне Сены и исчезает, если перейти мосты. В общем, подводя итог, он проникался убеждением, что наитие и... Блаженное искусство древнего нефа Сен-Северина и торжественные обряды и песнопения Сен-Сюльпис привели его к христианскому искусству, а оно устремило его к Богу. Раступив на этот путь, он прошел его до конца, начав с музыки изотчества, блуждал потом в таинственных областях других искусств, и верования его еще сильнее укрепились долгими стояниями в Лувре, погружением в требники, в творения Рейсбрука, святой Терезы, святой Екатерины Генуэзской и Магдалины де Патце. Но слишком свеж был пережитый им переворот воззрений, чтобы могла утихнуть его все еще сметенная душа. Мгновениями она, казалось, стремилась вспять и он смирял ее, сопротивляясь, истомлялся в умствованиях над самим собой, приходил к сомнению в искренности своего обращения, говорил себе «В сущности к церкви меня влечет только искусство». Я иду туда не молиться, а видеть или слушать, ищу не Господа, а наслаждений. Это не глубоко. Точно в теплой ванне, где мне не холодно, пока я сижу неподвижно, и где я зябну, пошевелившись, так и в церкви, когда я не двигаюсь, утихают мои порывы. Я чуть не пылаю в ее нефе, остываю в преддверии и совершенно леденею за ее порогом. Меня притягивают к ней литературные запросы, колебания нервов, распаленность мысли и причуды духа. Все, что хотите, но не вера. Но еще больше, чем эта потребность вспомогательных средств к умилению, тревожило его чувственное беспутство, бушевавшее в нем, сочетаясь с благочестивой думой. Подобно обломку носился он между церковью и любострастием, и они поочередно отдавали его друг другу, насильственно отторгая от берега к которому он приблизился и сейчас же отталкивая к противоположному. Он даже спрашивал себя, не жертва ли он, обманутая бессознательным притворством своих низменных страстей, которым нужна животворная утеха ложного благочестия. Сколько раз совершалось с ним чудо, когда он чуть не в слезах выходил из Сен-Северина. Неведомо почему, безотносительно к мыслям, Без постепенных переходов, независимо от ощущений, разгорались его чувства, а он не улавливал даже трепетания зажегшей их искры и сознавал свое бессилие бороться и не мог выждать, пока они потухнут сами собой. После он проклинал себя, но было уже поздно, и тогда его охватывало противоположное стремление, он жаждал поскорее укрыться куда-нибудь в церковь, а мыть там душу, но был так противен себе, что иногда, дойдя до двери, не решался войти. Случалось, он наоборот возмущался и яростно восклицал. «Наконец, это глупо! Я отравил единственное удовольствие, которое мне оставалось — наслаждение плоти. Я наслаждался раньше и не испытывал никакого отвращения. Теперь я, муками расплачиваясь за свой несчастный хмель, еще одну лишнюю горесть вплел я в мою жизнь. Ах, если б вернуться назад!» И тщетно лгал он перед собой, пытался оправдываться, внушал себе сомнения. «А если все, это неправда? Если нет, ничего? Если я ошибаюсь? Если правы свободные мыслители?» Но сейчас же становился жалок себе, отчетливо чувствуя, что владеет несокрушимым запасом истинной веры в глубине души. «Мои сомнения ничтожны, и презренные оправдания, которые я подыскиваю своему распутству», — думал он и в нем загоралось пламя восторга. Несомненно, истина догматов церкви и бессильно отрицание ее божественного величия. Не говоря уже о надчеловеческом искусстве церкви и ее мистике, разве не удивительно немощная слабость побежденных ересей? От сотворения мира все они опираются на плоть, По правилам человеческой логики, казалось бы, следовало ожидать их торжества, раз они позволяли мужчине и женщине удовлетворение страстей, не возводя этого в грех, или даже посвящая себя, как, например, гностики, плотской похоти и в ней воплощая богопочитание. И что стало с ними? Все увяли. А церковь, неумолимая в вопросе целомудрия, осталась цела и невредима. Она предписывает телу умолкнуть, а душе страдать, и, как это ни не невероятно, человечество послушно ей и, словно мусор, отметает соблазны утехи, которыми его прельщают. Разве не убедительно, наконец, живучесть церкви, уцелевшей, невзирая на неизмеримую тупость ее слуг? Она перенесла темное скудаумие своего духовенства, не дрогнула даже от бездарности своих защитников. В ней истинная сила. — Нет, чем больше я думаю, — восклицал он, — тем она кажется мне более изумительной, единственной в своем роде, тем глубже убеждаюсь я, что она одна владеет истиной, и что в ней ее лишь заблуждение духа, обманы, бесчестье, церковь, Небесная целительница душ, божественный питомник. Она лелеет и храстит, врачует, и когда настаёт час скорби, возвещает, что истинная жизнь начинается не с рождения, а в миг смерти. Церковь непогрешима, надмирна, безмерна. Да, но значит, надо следовать её предписаниям, участвовать в установленных ею таинствах. И дюрталь, понурив голову, обрывал свои сомнения.